Глава вторая. Богатая невеста. Ее звали Нет, но она была согласна. Самым первым иностранцем, которого мы встретили в Таиланде, приехав на постоянное место жительства, был Ник. Этот человек перевернул нашу жизнь, и она потекла совсем по другому руслу, который мы даже не планировали, уезжая из России. Но обо всем по порядку. Мы с супругом, будучи на отдыхе по путевке в сентябре, заплатили депозит в одном поселке, где русскоговорящий менеджер пообещал поставить дом за полгода. Влюбленные в Таиланд и друг в друга, мы быстро вернулись домой и пустили свое движимое и недвижимое имущество с молотка. Даже если где-то и продешевели, то все равно не пожалели об этом ни разу. Мы сравняли каждый свой добытый из продажи рубль с батом. И вот за неделю до отъезда, только вчера свадьба прошла, я выбираю тайские апартаменты. Требования: близкое расположение рядом с нашим будущим поселком, со встроенной кухней, вблизи от чистого пляжа, с бассейном. Не слишком дорого, поскольку снимать жилье придется минимум полгода. Еще день, второй, нет ничего приличного. Либо студия без кухни, либо, говоря фигурально, туалет на улице. И вдруг ночью, часа в три, опа натыкаясь на идеальный вариант Вижу, освободилось место в местечке под названием Никс Ресорт. Саша спит. На Букинге написано, осталась одна комната. Хотите забронировать сейчас? Я начинаю щекотать Сашин нос перышком. Бужу его. Он просыпается. Радуется. На его месте так поступил бы каждый шестидесятилетний жених, которого будет в половине третьего ночи молодая невеста. А я с «Смотри, что я нашла! Какой домик, а? И первый этаж, и выход к бассейну. Класс! Заказываем?» Ему хватило пяти минут, чтобы протереть глазоньки, прочесть описание и дать добро. Дальше мы списывались с хозяином уже по почте. Как добираться? Где и во сколько нас встретят? Напомню, шел 2012 год. Навигаторов в телефонах еще не было. Хелло, это я. Хозяинами нового ресорта встретил нас на перепутье, напротив заправки в банк Саре, как и договаривались. Ник, протянул он руку Саше. — Александр, ответил муж. Александр, так и не смог выговорить Ник, и спросил: Можно просто Алекс? С этой минуты. Он с легкой руки Ника стал Алексом. Ни фарангом, ни тем более тайцем, своим настоящим, столь сложным для произношения именем, представляться не имело никакого смысла. Но со мной проблем не было. Света, она и в Африке. Света. Ник поехал на машине впереди, мы на другой за ним следом. Девять вечера, темнота хоть глаз кали. Мы свернули Сукхум Вита в проулок и двигались по каким-то малоосвещенным улицам. И вот прибыли на место. Айда, Светка, айда, молодец! Я, не сходя с дивана в сибирском коттеджном поселке, выбрал, наверное, лучшее место во всей провинции Чонбури: Навехонький ресорт. Огромная квартира. Мы наспех бросили вещи. И голодные с самолета вышли к длинному столу на веранде. За ним сидело человек 15 гостей. Все фаранги. Ник представил нас всему обществу. Нас обступили. Надолго? На празднике Мы гордо навсегда. Фарева! На прошлой неделе только поженились. Какой восторг! Все-таки, когда молодым на двоих за сотню лет, это впечатляет. Наша свадьба продолжилась. Тут нам и пиво на стол от хозяина заведения. Мы с Сашей заказали в баре крепкие спиртные напитки, и пошел пир горой. Всех наших гостей объединяло одно — любовь к тайкам. Исключение составлял только Саша с нестандартной ориентацией которой со своей светой вылез как бельмо на глазу с самого первого дня мы оказались в одной плеяде с иностранцами со всего мира шведы канадцы немцы англичане все они приходили сюда со своими местными женами и подругами которые всегда располагались поодаль за отдельным белым столом под мрамор я оказалась единственной дамой, которая сидела и пила наравне с мужчинами. Меня пускали. Благодаря такому удивительному кругу общения мы попали в круговорот коротких историй о любви фарангов к тайским девушкам. Молодая семья, как Саша и я. В этот же вечер мы подружились с женой Ника. Ее звали Нет. Я, запоминая слова и имена на чужестранных языках, включая ассоциации. Нет, я запомнила, как на нет и сюда нет. Она рассказала, что родом из Исана, но на тот момент, в первый день пребывания здесь, мне это географическое название абсолютно ни о чем не говорило. Теперь я знаю, что Исан – регион на северо-востоке Таиланда, где живет очень много небогатых, мягко говоря, семей. Большинство девочек едет в Патаю на барные заработки именно оттуда. Исанские земли – стабильные поставщики бледей. Ник был самым молодым и успешным из всех известных мне фарангов. Женился на юной «нет» С нуля построил ресорт из четырёх зданий различной степени комфорта. Были квартиры-люксы, номера попроще. Мы прибыли в Таиланд в ноябре. Горячий сезон, все было забито. Букинг не врал. Кроме того, Нику, англичанину, удалось собрать вокруг себя отличных ребят из Европы, Канады. И помимо аренды и жилья, очень неплохую прибыль давало кафе по интересам. Ящиков пять пива за вечер друзья фаранги высасывали. Нет, успела родить Нику сына. С редким, в общем-то, именем Мэфью. В середине слова межзубное «ф». Когда я ошибочно сказала «Мэтью», родители меня вежливо поправили. «Спелти эйч». Была у присутствующих с этим веселым черноглазым пацаном какая-то своя игра. Он постоянно гонял вокруг длинного стола на самокате. Время от времени кто-нибудь из взрослых мужиков начинал говорить ему громко «Невер!». Малец повторял за ними, и все почему-то смеялись. По всей вероятности, ему, мальчишке, который уже бодро лопотал по-тайски, трудно давалось это слово. Как-то утром я пошла оплатить за проживание, смотрю, нет, Мэфью, никто не гоняет. «Где сын?» – спрашиваю у... Нет. «Скул», – ответила она. И я сразу же догадалась, что в Таиланде школы называют и детский сад. Ведь не могли же нормальные родители отвезти двухлетнего пацана в первый класс. И была у Мэфью нарядная школьная форма с фарточком... И милый такой розовый рюкзачок в тайне считается предосудительным, если мужчина носит красное, розовое. Здесь нет девчачьих цветов, они различаются по дням недели. Пошли за угол или осторожно, злая собака. Мы быстренько купили машину, несколько раз успели съездить в наш будущий поселок, познакомились с русским народом. Узнали, что дом, как обещал русскоговорящий менеджер, нам не построят ни за 6, ни даже за 12 месяцев. Обещанного здесь 3 года ждут, буквально. Мы прикинули, умножили пятнадцать тысяч батов за месяц проживания у Ника на 3 года, вышло больше полумиллиона батов, и решили купить другой дом. Депозит в полсотни тысяч батов накрылся медным тазом. Как решили? Сейчас расскажу. Надо сразу пояснить, что в нашей семье есть человек разумный Homo sapiens это Саша. И второй обычный это я. Правда, чересчур смелый. Так вот, с тех пор, как на подходах к книг с ресорту мы заметили объявление о продаже дома. Я каждую пешую прогулку упрашивала мужа. Пойдем, завернём за угол, посмотрим». Но он мужественно держал оборону. К тому же места там немного дикие. Еще перед самой первой прогулкой хозяйка «нет» вооружила нас специальными бамбуковыми палками, которые всегда держат на выходе у ворот ресорта. «Тут собаки кусаются», — без намека на шутку предупредила она. «Так мы и ходили». С палками. Вынужденная скандинавская ходьба. И все-таки мы отважились. И пошли. Смотрим. Батюшки. Дома реально большие. Больше, чем мы должны были построить себе с нуля через пару лет, но в два раза дешевле. Стоят такие белые, новенькие. И земли больше. Три или четыре дома-близнеца. Целая улица. Просторный, с тремя спальнями. Выбирай любой. И телефон указан. Я набираю номер, и в записной телефонной книжке высвечивается знакомая запись. Ник. Неожиданный поворот. Ник берет трубку. И тут же, через 30 секунд, приезжает к нам на мотике показывает дома. И уже как наш друг делает нам сумасшедшую скидку как мы поняли что огромные ресорты кафе это еще не все богатство нашего англичанина у него на задворках произрастает целый сон роскошных вилл. и как потом мы узнали еще и в исане в деревне жены он построил двухэтажный особняк для родни которой у нет прорва помимо недвижимости семья ник плюс нет В округе Банк Саре имеет еще тучу гектаров земли, где наши общие знакомые перекупили один из наделов, чтобы построить себе дом по соседству с Ником. Отличный, доложу я вам соседи. До свидания, Ник издание. Вскоре мы купили свой дом. Еще дешевле, чем у Ника, поскольку жилье с тремя спальнями мы и не планировали. Нам две в самый раз А пока специально обученные люди возводили нам бассейн, мы не удержались и съехали с насиженного места. Из ресорта домой. Домой. А к нейку попросили съездить купаться, поскольку жили совсем неподалеку. Конечно, Алекс, какой разговор! Тем более там, кроме вас, ни разу никто не купался. Но мы не нахлебники. Мы, в свою очередь, определили на постой в Никс Ресорт наших русских друзей из Новосибирского академгородка, Диму и Иру Некрасовых с ребятами, которые приехали в Паттайю и хотели бы жить к нам поближе. И машину свою новенькую с красными номерами Ник сдавал нашим в аренду. И Мэфью рос. Время от времени мы, купаясь в море у Сансет-Бич, Кафешка на углу, где делают лучшие в Тае темпуру кунг, креветки в кляре, увидели, как бежит утром Ник свою обычную утреннюю пробежку. Километров семь. Вокруг банксаре по большому кругу. Спортсмен был. Споткнулся, упал и не очнулся. Большего шока в Тае я не испытывала. Наш друг, Ник... Был так молод и бодр. Ему было всего 42. Ник был как моторчик, который заводился в шесть утра и до позднего вечера он еще работал, бежал, торопился куда-то, решал вопросы, вел свой успешный разноплановый бизнес. Обнимал жену, тискался с сыном. Возил его в школу, забирал из школы. Он постоянно решал какие-то вопросы по телефону. Когда ел, когда пил, когда ехал, стоял и сидел. Никогда я не видел его удручённым и раздражённым, грустным или без дела. Ник никогда не жаловался на здоровье и, так как пьют фаранги с утра до вечера, не пил. Некогда было. Обеспечивал семью. Мог пропустить пару кружек за дружеским столом в своем ресорте, после чего я ловила жесткий взгляд «Нет», которая сама подавала на стол лёд и напитки, Она как зыркнет, и он пули из-за стола. Иду работать, дорогая, бегу работать. И вот утром на традиционной пробежке, как раз у кафе Sunset Бич, именно там, где мы обычно махали ему рукой из моря, он пробегал в тот весенний день. Упал. Мы узнали о смерти Ника уже после похорон, вернее, после кремации. В ту пору много путешествовали, все в новинку. Возвратились с островов, и тут новость, как обухом по голове. Был Ник и нет Ника. Жил легко, легко и умер. Саша сразу предложил отправиться к НЕТ, чтобы высказать слова сочувствия. Подъехали вечером и были ошарашены. Там за привычным дружным столом, который каждый вечер собирал человек десять минимум, никого из наших уже не было. Никто не пришел пить пиво. То ли их всех погнали поганой метлой, то ли фарангом самим тут сидеть больше не захотелось. Зато приехали папа, птая с ударением на последнем слоге и сестры из Исана. Много. И нам, Сашей тоже как-то неуютно стало здесь. Где ходила по газонам веселая «нет», где, как цыгане, галдели шумную толпой ее родственники. Мы глупо пролепетали что-то невнятное. Нет, даже не пригласила нас присесть за стол, убежала к сестрам. Никого из знакомых. Даже странно. Огромная вывеска Сейл красовалась через неделю после смерти Ника, когда только успела. Чужие. В день очередной годовщины со дня нашего приезда в Таиланд мы все-таки решились ковырнуть счастливое прошлое и посетили свою первую обитель. Еще бы, ведь именно тут прошел наш первый медовый месяц. «Любовь? То да сё. Несмотря на то, что накрапывал мелкий дождик, сделали фотографии на память. Вот Саша на фоне бассейна, где нам позволялось тихо купаться и целоваться глубокой ночью. А вот эти дальние окна на втором этаже наши. Ван-бедрум с кухней. Просторные апартаменты около 50 квадратов снимали первый месяц за пятнашку. А потом Ник сделал позитивным русским сумасшедшую скидку до 10 тысяч батов в месяц. Нам открыл ворота новый хозяин ресорта. Молодой вдовы по имени Нет, здесь уже в помине Нет, продала все и уехала к себе в Исан, так сказал новый владелец. Не применил похвастать, что купил этот гостиничный комплекс недавно за 20 миллионов батов. Сам он из Бангкока, клиентура будет оттуда же. В ресурсе, сменившем название, стало пустынное тихо. Новый хозяин убрал длинный стол, а тот белый, со скамейками, где сидели безалкогольные тайские подруги, остался. Стоит на месте, как мраморный памятник нашему предисловию к длинному роману о тайской любви. Ник был первым в нашей большой дружной компании фарангов, кого мы потеряли. На 20 лет младше Саши, почти на 10 моложе, чем я. Но он считался самым богатым, тем нелепее казалась нам эта ранняя смерть. Ведь мы, новички, даже не догадывались, что, может, это обстоятельство и предопределило его судьбу. Мы широко открытыми глазами... Глядя на мир Таиланда, не предполагали, что это только первая ласточка в длинной череде горьких историй. Темная тревожная птица стала прилетать как на работу и долбиться в наши окна, одну за другой, оставляя похоронные отметины.